Железный закон борьбы за существование, его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами. Стройная, грациозная фигура Нины, личика которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором. Это еще пол беды. Беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так. Требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки. Пожалуйста, в пять минут сделаю, и если нужно, не побрезгую писать вроде того, что заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев. Надо писать рассказ для русского богатства, и за этим дело не постоит. Вот вам малох. Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и расстилается по ее поверхности. Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью, вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше. Есть все, что требуется по образцам данного времени. И все, что полагается для рассказа о Малохе. Нежная, почти женственная натура болезненно-нервного интеллигента инженера Боброва, который доходит на своей страдальческой службе к капитализму до морфинизма. Акула капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту стройную, грациозную Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт, доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода». Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «Напокое», «Лесная глушь», «Река жизни», штаб «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклевских рыбаках и даже поединок или начало ямы. Но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни» предсмертное письмо застрелившегося в номерах Сербия студента. «Не я один погиб от моральной заразы. Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции» это ли не литература. Потом я долго не перечитывал его, и когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился. Я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал. Это была страшная и захватывающая картина, картина завода.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 и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами. В углу перед образом стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много-много часов в томительном и вынужденном бездействии. Окончив чай, он, мужик, перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку.